В эту минуту дважды щелкнул замок с сухим треском, и в дверях показался Раден. Смиренно и скромно, вытянув голову, он спросил. «Можно войти?» При этой ужасной иронии отец Дагрини хотел было броситься на Родена, но снова упал. «О, ищади ада! Это ты виновник моей смерти!» Я вам всегда говорил, дорогой отец, что ваша старая солдатская закваска доведет вас до беды. Еще недавно я предупреждал вас, советовал спокойно перенести пощечину от этого рубаки, который больше рубиться ни с кем уже не будет. И правильно... Ведь и в писании сказано, взявший меч от меча да погибнет. Кроме того, маршал Симон оставил наследство своим дочерям. Но, Но подумайте сами, мог ли я иначе поступить? Ах... Надо было пожертвовать вами во имя общих интересов. Тем более, что я ведь знал о том... Что вы готовите мне на завтра, только <смех> видите ли меня, голыми руками не возьмет. Прежде чем умереть, я сорву с вас мас! Нет! Нет! <смех> Единственным духовником <смех> вашим буду я. О, как это ужасно! Да смилуется надо мной Бог, если не поздно! Настал мой смертный час, а я великий грешник, а главное, великий дурак. Отсюда и Гриньи оставалось жить несколько минут. Раден это заметил и сказал. Пора звать на помощь. Скоро крики изуита бросившегося на двор привлекли целую толпу, но, как и сказал Раден, Он один принял последний вздох Аббата де Гриньи.